Другие заперлись в Палеостровском монастыре и, послыша о приближении полковника Мишевского, сами сожглись в церкви. Главный заводчик, повенчанин Емельян Иванов, подучивший к самосожжению, не сгорел, но, пограбив монастырскую казну, бежал и стал опять прельщать и собирать толпу. В 1689 году опять засел он со своими товарищами в Палеостровском монастыре. Высланный против раскольников отряд войска, в непроходимых лесах отыскал три пристанища и сжег их, но на возвратном пути должен был выдержать от раскольников нападение в продолжении двух ночей. Запершиеся в Палеостровском монастыре раскольники зажгли его и сами сгорели. Акты исторические, том 4, номер 127 и 151. Страницы 220-я, 221-я и 252-я, 262-я. У Соловьева номер тома указан ошибочно. Том пятый Спасаясь от преследований, раскольники бежали за рубежи шведский и польский, бежали в казацкие степи. Мы видели, что уже и прежде раскольники утверждались на Дону. Теперь число их там становилось все больше и больше. Мы видели, что еще в 1683 году казаки указывали как на главного вора на Кузьму Косова, однако он остался нетронутым. В 1686 году в Черкасск вдруг нахлынуло 700 человек раскольников и начали уговаривать казаков, чтоб стояли за старую веру. Православные выжили незваных гостей, но дело не обошлось без ножей. В ноябре того же года в Острогорске явился с дону казак лабан родом малороссиянин, и рассказывал, что жил он в городе Кагальнике тридцать лет, Но теперь принужден был уйти, потому что в донских городках по речке Медведицы, Чиру и по Запольным речкам стало много раскольников. Умышляют они и советуют, чтоб им идти на Москву, на патриарха, бояр и архиереев, которые все веру потеряли. Лабан требовал, чтобы его отправили в Москву, потому что есть за ним еще скрытые речи. В Москве Лобан объявил, что на речке Медведицы живет беглец, Куземкою зовут, Кузьма-косой, чинит всякие расколы и называется папою. Этот папа со своими приверженцами основал на Медведице новый городок, названный по его имени Кузьминым, откуда раскольники начали наступательное движение на другие городки. В конце сентября 1688 года донские казаки отправили против них отряд под начальством атамана Кутейникова, который, пришедший под Кузьмин, построил городок с раскатом и чинил над Раскольниками всякие боевые и преступные земляные и деревянные промыслы. Но все безуспешно. Потом пошли казаки к городку деревянным валом, который валили целый день, За эту валовую крепостью построили другой раскат, кололись с него копьями с раскольниками и кирпичом бились. Но осажденные успели зажечь вал и заставили казаков отступить. 1 февраля 1689 года отправлен был под Кузьмин городок другой атаман Аверкиев на перемену Кутейникову. аверкиев стоял под городком до мая месяца и, наконец, успел взять его и разорить. Раскольники были побиты. Кроме Касова, главами Раскола на Дону были три попа — Досифей, Пафнутий и Феодосий. Когда в 1688 году выслан был против них казацкий отряд, то они с своей толпой ушли за границу во владение Шавкала-Тарковского, и поселились на реке Аграхане. Собрание государственных грамот и договоров, том 4, номер 192. Страница 585-581. Седьмая часть и четвертый. Дела Донские. Означенных годов. В архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив. Донские дела. 1686 года. В Воронежском уезде, в В Воронежском уезде, в селе Репном, явился какой-то гулящий человек, Василий Желтовский который не подошел к священнику под благословение, крест на себя возлагал, не по новоисправленному, церкви и православную веру, и священный чин хулил. Такие это церкви и попы! Бог наш на небеси, а на земле Бога нет, и крестился смотря на солнце, говорил, Боже мой, Боже, по что надо мною одним взыскал. Приведенный в Воронеж, в духовный приказ, по дьявольскому безмолвствовал. Домовый архиерейский монах Сергий донес, что он видел Ваську в казачьем городке Иловле. Здесь он церкви называл мечетями, тело и кровь Христовы ни во что вменял. Про великих государей говорил, будто их и на Москве нет, и называл их антихристами, патриарха — державником, и иреев — посланниками. На пытке Желтовский не повинился, объявил только, что отец и брат его на Дону. Желтовского сослали в Свирский монастырь, а Сергия — в Сийский. Казаки ходили против раскольников но о том, что делалось в самом Черкасске, шел спор в Москве между двумя монахами — Савватием и Гавриилом. Савватий доносил, что в Черкасске сначала служили по новоисправным служебникам, а когда Гавриил начал в соборной церкви служить, то выходил в круг казакам и наговаривал, «четвероконечный крест» называл латинским, войск послушало — велели просверы печатать по его воле осьмиконечным крестом и велели служить по старому служебнику. Гавриил с пытки в расколе и ни в каком воровстве не винился, только говорил, что виноват, служил на Дону в соборной церкви по старому служебнику. Тяжел был Дон расколом, тяжел и казацкими притязаниями которых никак не могли допустить в Москве.